Глава пятая. «Не знаю, откуда он взялся», — сказал Эрнеста. «Однажды он упомянул Худдинге, но это все». «Больницу Худдинге или сам пригород», — уточнил Томми. «Короче, однажды он просто там появился, в прачечной. Я вел кое-какие дела в Южном квартале, старался быть, как это называется, в курсе дела. Этот парень продавал таблетки. Источник в Каролинской больнице заворачивал таблетки, которые собирались выбросить в простыни, а их отправляли в прачечную». Пока ничего нового Томми не услышал, но надеялся, что это только начало, и не стал перебивать Эрнеста. «Не знаю, помнишь ли ты», — продолжал Эрнеста, — «но в то время в Южном квартале заправляли братья Микконн, а с ними шутки были плохи. Так что я рассчитывал, что карьера этого парня будет недолгой». Эрнеста нахмурил брови, посмотрел на сигару, словно именно она была причиной его ошибки. Томми смутно помнил братьев Микконн, шпана старой школы с вечно ободранными костяшками пальцев. Малейшее подозрение, что ты пошел против них, и ты просыпался в больнице с сотрясением мозга и сломанной челюстью. Окей, — сказал Эрнест и стряхнул пепел с сигары, который так и не затянулся во второй раз. Может, ему просто нравился запах, атмосфера прежней жизни, которую создавала сигара. Так вот, братья Микконнен узнали об этом бизнесе. Отправили туда кого-то. Тишина. Потом пошли сами. А потом... Эрнест развел руками. Пропали? «Раз и нет. Обоих. Не помню их имена. Сложно запоминать иностранные имена. Может, анти. Нет, не знаю. В общем, исчезли. Бесследно». «Что же с ним случилось?» Эрнесто проигнорировал вопрос Томми и продолжил. «Здесь мне стало интересно. Здесь есть...» Эрнесто щелкнул пальцами у виска и нашел нужное слово. «Потенциал». Я запустил пробный шар. Спросил, есть ли желание распространять что-то получше, чем списанные лекарства. Желание было. Мы назначили встречу. Эрнест откинулся в кресле и, наконец, снова затянулся, что вызвало приступ кашля. Томми поспешил наклониться вперед и взять у него сигару, чтобы он мог спокойно откашляться с пустыми руками. Когда приступ прошел, Эрнест жестом попросил вернуть сигару. Томми вернул и сказал, «Ты в могилу себя сведешь». «Пойми», — сказал Эрнест, — «сигары всю жизнь, алкоголь в умеренных количествах, и где же возникает рак? В печени! Несправедливо, да?» Томми покачал головой, но воздержался от комментариев. Справедливость понятия сложная, если принять во внимание прошлую жизнь Эрнеста. Но он был не из тех, кто склонен снова и снова возвращаться к собственным неудачам. И Эрнеста продолжил. Он выглядел страшно. Трибль. Хотел говорить со мной в маске, но я сказал нет. Надо видеть лицо будущего партнера. Он снял маску. Коньо, какое есть слово, прыщавый. В я всяко насмотрелся, но такое. Не лицо, одна большая рана. И поперек, вот так, указательным пальцем Эрнесто, показал на лице две пересекающиеся линии. Глубокие-глубокие шрамы, как буква «Х». «Экис», — выдохнул Томми. «Эксакто! Экис! Я не подал виду. Как будто так выглядят все мои друзья, вся семья». У Эрнесто вырвался смех, который он с усилием прервал, чтобы не вызвать новый приступ кашля. Он схватился за живот, лицо исказило гримаса боли, и Эрнесто продолжил. «У нас сложились нормальные отношения. Доверие. Это важно. Мы начали действовать. Все шло хорошо. Никаких разборок, уважения, много денег. Года два». Эрнесто кивнул сам себе. В взгляде появилось что-то печальное, когда он вспомнил золотой период своей карьеры. Рискуя прервать рассказ, Томми не мог не спросить. «А те, кто пропал, ты знаешь, что произошло?» Эрнесто покачал головой. Без понятия. Перешли дорогу кому-то еще. Какой-то крупной шишки с Финляндии. То же самое, исчезли. Никогда не интересовался? Это не мое дело. У него своя часть бизнеса, у своя. Откуда я знаю? Может, щелок и вперед, в машины. Должно сработать. В бочке работает? Томми решил не уточнять, откуда Эрнеста знает, что в бочке это работает. Как и во время их прошлых встреч, Эрнеста, вероятно, рассчитывал на то, что обладает свободой сообщения информации, но ну, интересоваться конкретными деталями было как минимум невежливо, поэтому Томми не стал. «Хорошо», — сказал Томми, — «несколько успешных лет бизнеса. Что потом?» «Потом», — Эрнесто скорчил гримасу отвращения, — «потом появился Чиву». Тогда только началось расследование, которое со временем вылилось для Эрнесто в тюремный срок, и он был вынужден не высовываться. Молодой козел увидел в этом шанс и предложил парню в прачечной свои услуги. Тот отказался. Из преданности Эрнеста или недоверия к Чиво история умалчивает. «И вот они пришли», — продолжил Эрнест, — «пятеро. Наверное, слышали про братьев Миконон. Мои глаза в южном квартале давали информацию. Я собрал трех парней. Мы ждали». Они выносят парня к машине, превращают его в котлету или даже в кашу, закидывают в багажник. Сделать ничего нельзя. Мы едем за ними. К озеру Брунсвикен. Они топят парня с помощью веревки и такого... Арнест из сигары писал в воздухе круг, так что пепел упал на паркет. Как это называется для трактора в колесе? Обод. Экзакто. Обод тракторного колеса. Для тяжести, да? Халтура близко от берега. Выше на мостки бросили в воду. Тогда мы услышали крик. Слабый, но крик. Парень был жив, чивы и остальные смеялись, пока он тонул. Потом ушли. Мы подождали минуту, потом быстро-быстро нырнуть, отрезать, вытащить. Дыхание Эрнеста становилось все поверхностнее, предложения все более отрывистыми. Он закрыл глаза, несколько раз глубоко вдохнул, после чего сделал жест рукой, словно отмахиваясь. Короче говоря, парня лечили. Дома. Выжил. Я думал, ему нельзя здесь оставаться. Связался с людьми. В Колумбии. Моими людьми. Отправил его. Потом сел на семь лет. Мало чего слышал. Видимо, у него все в порядке. Хороший ресурс. Больше не знаю. Томми подумал о зернистом фото из джунгля, для верхушки конкурирующей группировки, которую заставили покончить с собой. Ресурс? Вялыми движениями Эрнесто потушил сигар и так глубоко погрузился в кресло, что оно стало похоже на чудовище, которое вот-вот его поглотит. Долгий рассказ отнял его силы, и Томми надо было спешить, если он хотел услышать что-то еще. «А сейчас?» — спросил Томми. «Что сейчас?» Эрнест ответил не сразу, и его голос был таким жалким, что Томми испугался. Уж не решил ли он умереть здесь и сейчас? «Я вышел. Он вернулся. У него теперь свои контакты там, новые. А у меня свои, старые. Вместе Эрнест сплел пальцы дрожащих рук. Хорошая комбинация. Уважение, возможности. Томми смотрел на скорченное старое тело, которое так плохо зачиталось с понятиями уважения и возможностей. «Зачем ты это делаешь, эрнест -то? если тебе так мало осталось зачем продолжать на впалах губах эрнеста появилась улыбка а в глазах загорелся едва заметный огонек а что мне по-твоему делать томми бинго все больше нет сил можешь позвать альму последний вопрос ты знаешь где он где мне его найти эрнесста несколько раз моргнул и с большим трудом привстал чтобы наклониться ближе томми послушай даже близко к нему не подходи все годы все что я сделал никогда не встречал настолько опасного человека. Он безумен. Он само зло, сам дьявол. «Эль диабло, энтендис? Держись с него подальше».